Всё позади. Исход кухни повлиял на акушерскую практику, в особенности, когда этот район вошёл в моду. Новички не знали и не хотели ничего знать о монахинях. Национальные службы здравоохранения и обычай рожать детей в больницах повлияли на их практику. Изобретение противозачаточных в 1963 году и вовсе положило ей конец. Женщины впервые в истории получили контроль над беременностью, и рождаемость резко снизилась. В 1950-е годы сестры принимали по 100 родов в месяц. В 1964-м их количество упало до 4-5. Сестры, которые столько сделали для беднейших жителей, стали ненужны. Они пришли в Поплор в 1879 году, когда там практически не было врачебной или сестринской помощи, и их самоотверженность спасла жизни тысяч женщин. Их знали и любили все местные жители, но в дивном новом мире современных технологий монахини вдруг оказались не у дел. История этих храбрых женщин оказалась позабыта. Можно сказать, что это... начальный конец. Но целью сестёр было прежде всего служение Господу, и они смотрели на ситуацию по-другому. 100 лет назад они были призваны лечить больных и принимать роды у тех, кто не мог позволить себе услуги врача. Они занимались этим почти целый век. Если бедняки более не нуждались в них, значит, они выполнили свою миссию и были рады этому. Совершилось, сказал Христос на кресте. Работа всей жизни завершена, и это повод для радости. Сёстры свернули акушерскую практику и занялись другими вещами. Они помогали наркоманам, бездомным, глухим, способствовали интеграции азиатских женщин в британское общество, а в 1980-х начали работать с больными СПИДом. Они занимаются этим и по сей день. в новом тысячелетии. В 1978 году на Натусхаус был закрыт после 99 лет служения жителям Поппора. Сёстры переехали в дом матери-настоятельницы, чтобы ожидать нового призыва Господа. Они ещё не знали, что им предстоит. Они ушли тихо, не поднимая шума. Возможно, лишь местные священники и несколько стариков заметили их исчезновение. И на этом моя история заканчивается. Вы прослушали книгу Дженнифер Орф «Вызовите акушерку. Прощание с Ист-Эндом», записанную в Storytel в 2022 году. Текст читала Наталья Казначеева.